5. Мисс Тейлор проводила Кортни Бригза до входной двери. Это заняло немного времени. Меньше чем через минуту она вернулась и, быстро подойдя к камину, сняла накидку и аккуратно положила на спинку дивана. Потом, опустившись на колени, взяла медные щипцы и начала ворошить уголья, осторожно укладывая их один на другой так, чтобы каждому язычку пламени досталась своя порция мерцающего угля, и огонь разгорелся бы ярче. Не глядя на Делглиша, она сказала. «Нашу беседу прервали, инспектор. Вы обвинили меня в убийстве». «Однажды я уже столкнулась с таким обвинением, но суд в по крайней мере, представил какие-то доказательства. А какие доказательства имеются у вас?» «Никаких». «И никогда никаких не найдете». В ее голосе не было ни гнева, ни самодовольства, лишь внутренняя сила и спокойная категоричность, не имеющая ничего общего с невиновностью. Глядя вниз на ее голову, на которой поблескали оцветы огня, Делглиш сказал, «Но вы ничего не отрицаете. Вы не лгали мне до сих пор и, думаю, не станете делать этого и сейчас. Зачем было ей убивать себя таким способом? Она любила комфорт. Зачем же лишаться его при смерти Самоубийцы редко отказываются от комфорта, если только они не психопаты, которым на все наплевать. У нее был доступ ко множеству обезболивающих лекарств. Почему бы не использовать какое-нибудь из них? Зачем все эти сложности? Ползти в холодный темный сарай ради мучительной жертвенной смерти в одиночестве, отказавшись даже от удовольствия устроить из этого эффектное зрелище. Такие случаи известны. «Их немного в нашей стране». «Может, она была как раз такой психопаткой, которой на все наплевать?» «Ну, разумеется, так и скажут». «Наверное, она понимала. Чтобы убедить вас в том, что она и есть гробил, важно было не оставить возможности для опознания тела. Имея перед собой письменные признания и кучку обгоревших костей, зачем вам еще что-то искать?» «Не было смысла накладывать на себя руки, чтобы защитить меня, зная, что вы сможете без труда опознать ее личность». Так могла бы рассуждать умная и дальновидная женщина. Она не обладала этими качествами, зато обладаете вы. Игра наверняка стоила свеч. Даже если бы мы никогда не узнали про Ирмгард Гробел и Фельдзенхайм, пришло время, и более того, это стало необходимо. «Избавиться от Брамфет. Как вы уже сказали, она даже убить не смогла без того, чтобы все не испортить. Однажды она уже поддалась панике, когда попыталась убить меня. И могла бы поддаться панике вновь. Долгие годы она была обузой, теперь же становилась опасной помехой. Вы не просили ее убивать ради вас. Такой выход из затруднений был даже неразумен». «Угрозы Пирс можно было бы нейтрализовать, если бы сестра Брамфетт сохранила хладнокровие и сообщила обо всем вам. Но ей понадобилось продемонстрировать свою преданность наиболее эффектным из известных ей способов. Чтобы оградить вас, она пошла на убийство. И эти две смерти прочно привязали вас к ней на всю жизнь. Могли ли вы обрести свободу и покой, пока жива Брамфетт?» «А вы не хотите рассказать мне, как я это сделала?» «Они точно коллеги, обсуждающие материалы следствия», — подумал Делглиш. В голове мутилось от слабости, но он понимал, что эта странная беседа опасно выходит за общепринятые рамки, что женщина, стоящая на коленях у его ног, — это враг, что разум, противостоящий ему, не сломить. У нее не оставалось надежды спасти свою репутацию, но она боролась за свою свободу, а может быть и жизнь. «Я могу рассказать, как бы я сделал это», — сказал Делглиш. «Это было нетрудно. Ее комната находится рядом с вашей квартирой. Наверное, она сама попросила эту комнату, а ни одна просьба сестры Бранфит не могла быть отвергнута» потому ли, что она знала про Штейнховскую больницу, потому ли, что имела на вас влияние, или просто потому, что взвалила на вас всю тяжесть своей преданности, и, жалея ее, вы не могли вырваться на свободу. Но так или иначе, ее спальня была рядом с вами. Я не знаю, от отчего она умерла. Это могла быть таблетка или укол, «Что-то, что вы дали или сделали, сказав, что это поможет ей заснуть?» «По вашей просьбе она уже написала признание». «Интересно, как вы уговорили ее это сделать?» «Думаю, она ни минуты не сомневалась, что это признание не будет использовано. Оно не адресовано мне или какому-нибудь определенному лицу. Наверное, вы сказали ей, что в будущем, если с ней или с вами что-нибудь случится... Может понадобиться какое-то письменное свидетельство о том, что произошло на самом деле, и что это защитит вас. В общем, она написала все открытым текстом, возможно, даже под вашу диктовку. В этом письме присутствует та ясность и прямота, которые, как мне кажется, не свойственны сестре Брамфетт. И вот она умирает. Вам надо только перетащить ее тело на два ярда, чтобы оказаться в безопасности в собственной квартире. Но при всем при этом, это самая рискованная часть вашего плана. А что, если в коридоре появится сестра Ролф или сестра Гиринг? Тогда вы открываете двери в свою квартиру и в комнату сестры Бранфит и осторожно прислушиваетесь, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет». Потом вскидываете труп на плечо и быстро переходите к себе в квартиру. Кладете труп на кровать и возвращаетесь, чтобы закрыть дверь ее комнаты и запереть свою. Она была полной и низенькой. Вы — высокая и сильная, да к тому же натренированная поднимать беспомощных пациентов. Так что эта часть действий не представляла труда. «Но теперь вам надо перенести ее в машину». Очень удобно иметь отдельную лестницу и доступ в гараж сразу из вестибюля. Заперев наружную и внутреннюю двери квартиры, вы можете действовать, не боясь, что вас застанут врасплох. Тело перетащено на заднее сиденье машины и накрыто дорожным пледом. Вы едете через парк и, развернувшись, подъезжаете между деревьями как можно ближе к сараю. Оставляете мотор включенным. «Нужно побыстрее вернуться к себе до того, как увидят огонь». «Эта часть плана немного рискованная, но по Винчестерской дороге редко кто ходит с наступлением темноты. За этим следит призрак Нэнси Гориндж. Было бы не очень удобно, но, в общем-то, не опасно, если бы вас заметили. В конце концов, вы главная сестра, вы вполне можете поехать куда-то ночью». Если кто-нибудь пройдет мимо, вам придется проехать дальше и выбрать другое место или другое время. Но никто не идет. Машина скрыта за деревьями, фары выключены. Вы переносите тело в сарай. И снова проходите тот же путь с канистрой бензина. После этого остается лишь облить бензином труб, вещи в сарае и штабель дров и бросить в открытую дверь зажженную спичку». Прыгнуть в машину и вернуться прямиком в гараж — дело одной минуты. И как только двери гаража заперты, вы в безопасности. Конечно, вы понимаете, что огонь разгорится с такой силой, что его почти сразу заметят. Но к этому времени вы уже в своей квартире, вы ждёте, когда вам сообщат по телефону, что пожарная машина выехала, вы готовы позвонить мне». И записка самоубийцы, написанная в надежде, что она никогда не понадобится, и оставленная на ваше усмотрение, тоже лежит наготове «А как вы докажете это?» — тихо спросила она. «Может, никогда и не докажу. Но я знаю, что именно так все и произошло». «Но вы попытаетесь доказать, не так ли?» — сказала она. «Ведь Адам Делглиш ни за что не потерпит неудачи. Вы попытаетесь доказать, чего бы это ни стоило вам или кому-то другому. И в конце концов у вас есть шанс. Разумеется, мало надежды отыскать следы шин под деревьями. Огонь, колеса пожарной машины, топтание людей наверняка уже уничтожили все следы на почве. Но вы же непременно обследуете внутренность машины, особенно плед». «Не пренебрегайте пледом, инспектор. На нём могут быть волокна от одежды или, может быть, даже волосы. на ведь это неудивительно. Мисс Брамфит часто ездила со мной. Плед, в общем-то, принадлежит ей. Может, он весь в её волосах? А как насчёт улик в моей квартире? Если я несла её труп вниз по этой узкой чёрной лестнице, то тогда наверняка должны быть следы на стенах от задевавших о них туфель». Если только, конечно, та женщина, которая убила Брамфит, не оказалась достаточно сообразительной, чтобы снять с нее туфли и нести их отдельно, перекинув, возможно, на шнурках вокруг шеи. Их нельзя оставить в квартире. Вы могли бы проверить, какой размер туфель носила Брамфит. Да ведь кто-нибудь из Найтингейла мог бы сказать вам. Мы здесь почти все друг про друга знаем. И ведь ни одна женщина не пошла бы босиком через парк, даже собравшись умирать а другие улики в квартире. Если я убила её, разве не должен здесь быть шприц, пузырёк с таблетками или что-то ещё, что указывало бы на то, каким образом я это сделала? Но в её аптечке, так же, как и в моей, имеется только запас аспирина и снотворного. Допустим, я дала ей снотворное, или просто оглушила её чем-то, или задушила. Любой способ хорош, если не оставляет следов. Как же вы можете доказать, от чего она умерла, если для вскрытия имеется лишь несколько обгорелых костей? А кроме этого, есть еще предсмертная записка. Записка, написанная ее собственным почерком и раскрывающая факты, которые могли быть известны только убийце Пирс и Феллон. Вы можете думать что угодно, инспектор». «Но неужели вы хотите сказать, что Коронер не удовлетворится тем, что Этель Брамфит сознательно написал свое признание перед самосожжением?» Делглиш понимал, что не может больше оставаться в вертикальном положении. Ему теперь приходилось бороться не только со слабостью, но и с тошнотой. Рука, опиравшаяся о каминную полку, была холоднее мрамора и скользкая от пота, а сам мрамор стал мягким и податливым, как воск. Рана начала мучительно пульсировать, а тупая головная боль, которая до сих пор ощущалась лишь чуть более, чем легкое недомогание, стала нарастать и сосредоточиваться где-то за левым глазом, вонзаясь туда своим острием. Упасть в обморок к ногам Мэри Тейлор было бы неизгладимым из памяти унижением. Он протянул руку и нащупал спинку ближайшего стула, очень осторожно опустился на него. Ее голос доносился словно бы издалека, но, по крайней мере, он слышал слова и знал, что его собственный голос пока еще тверд. «Предположим, я бы сказала вам», — продолжала она, «что смогла договориться со Стивеном Кортни Бригзом и что, кроме нас троих, никто и никогда не узнает про Фельдзенхайм. «Согласились бы вы тогда не упоминать о моем прошлом в своем отчете, чтобы не получилось хотя бы так, что те девочки погибли напрасно? Для этой больницы важно, чтобы я оставалась главной сестрой. Я не прошу вас о снисхождении, не о себе забочусь. Вы никогда не докажете, что я убила Этель Брамфит. Попытайтесь это сделать, и вы станете посмешищем. Неужели вы этого хотите?» Разве не более разумно и мужественно будет забыть, что этот разговор вообще имел место? Принять признание брамфид за истину, а это так и есть, и закрыть дело?» «Это невозможно», — ответил он. «Ваше прошлое является частью свидетельства. Я не могу скрыть свидетельства или опустить важные факты своего отчета лишь потому, что они мне не нравятся». «Если бы я хоть раз пошел на это, мне пришлось бы отказаться от работы, не просто от данного расследования, а от работы вообще, навсегда». «А вы, конечно, не могли бы этого сделать. Кем бы был такой человек, как вы, без своей работы, именно этой работы, простым смертным, уязвимым, как все мы?» — Вам, наверное, даже пришлось бы начать жить и чувствовать, как обыкновенный человек. — Этим вам меня не разжалобить. Не надо унижаться. Существуют правила, инструкции, присяга. Без них невозможно работать в полиции. Без них нельзя было бы обезопасить «Отель Брамфит», обезопасить вас, обезопасить Ирнгард Гробел. — И поэтому вы отказываетесь помочь мне? «Не только. Просто не хочу». «По крайней мере, честно признаетесь», — грустно сказала она. «И вас не мучают сомнения?» «Конечно, мучают. Я не столь уж самоуверен. Сомнения всегда имеются». Это была правда. Но то были сомнения интеллектуального и философского характера. Они не причиняли боль, не преследовали его. Прошло уже много лет с тех пор, как они не давали ему заснуть по ночам. Но существуют правила, не так ли? Инструкции, присяга, наконец. Ими очень удобно прикрываться, когда начинают одолевать сомнения. Я знаю, сама когда-то ими прикрывалась. В конце концов, мы с вами очень похожи, Адам Делглиш. Она взяла со спинки дивана свою накидку и набросила её на плечи. Подошла и, улыбаясь, встала перед Делглишем. Но, заметив его слабость, протянула ему руки и помогла подняться. Так они стояли лицом к лицу. Вдруг раздался звонок в дверь, и почти в ту же секунду резко и настойчиво затрезвонил телефон. Для них обоих начался рабочий день.